Одна девушка устроилась работать в придоросное кафе. На следующее утро возле кафески останавливается здоровенный мотоцикл Харли Дэвидсон. Внутрь валивается огромный костматый бородатый волосатый вонючий Здесь в коже байкер. Краска! Три спущенных покрышки и две фары! Удивленная девушка подходит к повару и... Эй! Я его знаю, он бросит три порции блинов и яичницу из двух яиц. Через минуту она принесла байкеру гороховый суп. А это что за ерунда такая-то Я же просил другое, повар да? сказал, что ваш заказ будет готов через 10 минут. А пока вы можете, э, как это, это погазовать. Опыт для прохлох быстро и точно определит, откуда у вас растут руки. <свят> в одной прибалтийской школе парассутистов инструктор дает последние указания новичкам перед прыском. Запомните, кольцо тргать только при счете тест. А отчет можете начинать при посадке в самолет. Я не верну сюда. Ой, что это меня взывать, я булькает. в стой, со, булькает? стой, что, стой, что